Глава 30. Ксения. Чёртов present perfect continuous. Вот для чего было придумывать столько времён в английском? Ну, я понимаю три. Прошлое, настоящее и будущее. Но вот эти вот. Настоящее простое. Настоящее длительное. Настоящее законченное. И теперь ещё настоящее длительное законченное. Мой мозг напрочь отказывается понимать все эти выверты иностранного языка. Едва не хныкая на экзамене, откладываю задания с present perfect continuous, past perfect continuous и future perfect continuous. И делаю то, что могу, вот только того, что я в состоянии перевести меньше в процентном соотношении. И если я не сделаю задания с этими ужасными временами, то моя оценка будет удовлетворительно, а меня это не устраивает, от слова совсем, я так стараюсь удержаться на стипендии, что просто не могу позволить себе так опуститься, я прошлые два дня убила на изучение этих времен, старалась вызубрить правила, вызубрить вызубрила, но тут так построено предложение, что в каждом есть подковырка, и я банально не могу логически понять, куда какое время поставить оборачиваюсь на одногруппников. Пара ребят, так же, как и я, сидят с нахмуренными лицами, уткнувшись в свои листки, а некоторые строчат, как из пулемета, завидуя им. Как же полезно иметь способности к языкам. Сейчас мне мое умение щелкать задачки, как орешки, ну никак не помогает. Справившись с относительно легкими заданиями, перечитываю уже в энный раз предложение на перевод пытаюсь подставить в правильной форме слова, чтобы хотя бы по звучанию понять, какие звучат лучше, но в итоге ни один вариант меня не устраивает. Боже, я готова на стену лезть от отчаяния. От волнения начинает подташнивать, Перебираю в памяти зазубренные правила, стараясь вспомнить исключения и примеры, которые я видела в учебнике, но как назло ничего не выходит. Хочется наорать на саму себя за тупость, за то, что вместо того, чтобы еще больше времени потратить на разбор английского, я проводила время с Вадимом. Вчера Волчара повел меня на каток. Оказывается, несмотря на его внушительный рост и избитое телосложение, он прекрасно держится на льду. Потом, в очень уютном, празднично украшенном кафе, мы пили обещанный им кофе с ирландским виски который, надо признать, действительно оказался очень вкусным. А после этого он отвез меня в общежитие. Чтобы не дать ему себя поцеловать, я сбежала из машины практически в прямом смысле слова. Только от кого сбежала, от него или от себя, толком не поняла. Потому что, с одной стороны, я его поняла и не злюсь, но с другой, он все еще женат, и если так окажется, что у него будет ребенок, Я не смогу позволить себе быть с ним. Я уверена, что если его Карина все еще ищет встреч, то она на что-то надеется. Общий ребенок так или иначе вынудит их проводить больше времени вместе, и как ни крути, в какой-то момент они снова окажутся в одной постели. И, возможно, даже решат дать себе второй шанс. Если к этому моменту я уже влюблюсь в него по уши, мне будет очень больно поэтому я не могу позволить себе сейчас расслабиться рядом с ним. Очень хочу. Да дрожи в кончиках пальцев. Но не могу. Экран на лежащем рядом телефоне загорается, и на нем всплывает сообщение. Жду тебя внизу. Спешно смотрю в окно и замечаю припаркованный на парковке черный автомобиль. Губы сами разъезжаются в улыбке, а сердце, несмотря на все мои установки, Стучит часто-часто. Я сказала Волкову сегодня утром, что у меня в четыре часа экзамен и вряд ли получится увидеться. Сейчас на часах половина пятого, а он тут как тут. Заметив, что Шумко, наш преподаватель, подозрительно на меня косится, прячу улыбку в губах и утыкаюсь обратно в лист. «Сконцентрируйся, Ксения. Ты сможешь». Но не через пять минут, ни через десять я не могу родить правильных ответов. Пару удалось, но я очень сомневаюсь в том, что перевела корректно. В какой-то момент Игоря Петровича отвлекает вошедшая секретарь. И пока он к ней направляется, мне в голову приходит идея. Схватив телефон, фотографирую задания и отправляю их Вадиму с подписью «Если хочешь, чтобы я освободилась быстрее, помоги, пожалуйста» карандашик начинает бегать знаменуя о том что он отвечает и когда я уже собираюсь заблокировать телефон приходит ответ ничего я подожду не торопись что едва не надуваясь от негодования, снова печатаю если не поможешь ты придется отправить кому то другому руслан оставлял мне свой номер как думаешь он быстрее переводит отправить черт «Зря, наверное», — ляпнула про Руслана. Тут же жалею и собираюсь нажать «Редактировать», чтобы просто попросить о помощи, но замечаю, как рядом с одной галочкой появляется вторая. Прочитана. Вся кровь тут же от лица отхлынивает. Машинально поворачиваю голову к окну и, не дыша, смотрю на машину. Он точно уедет сейчас. «Ксения, блин, иногда нужно думать прежде, чем что-то написать или сказать. От волнения начинает крутить в животе, а ладошки мокреют. Пожалуйста, только не уезжай. Гипнотизирую телефон, но понимаю, что уже исправляться поздно. Что сказала, то сказала. Похоже, помощи мне теперь ждать не придется. Поэтому откладываю его и на черновик набрасываю варианты перевода. Печатать текст в гугле уже нет возможности потому что бдительный Шумко вернулся и обводит аудиторию взглядом дементора. Я пропала. Обессиленно съезжаю по стулу. У меня по-немецкому тоже так себе результат. В итоге на иностранных я провалюсь. И как жить потом без стипендии? Боже! В горле дереть начинает, а я уже еле сдерживаю слезы, когда краем глаза замечаю вспыхнувший экран мобильного. Аккуратно, стараясь не делать резких движений, беру телефон, открываю чат и, о боги! Сердце подскакивает к горлу и тарабанит, как в барабан. Вадим прислал перевод. Быстро, не вдумываясь, переписываю все задания в листок, перечитываю, сравнив с теми предложениями, которые я сама набросала, и понимаю, что да. Оставь я свой вариант, это был бы провал. По окончанию экзамена одеваюсь и спускаюсь вниз. Машина на месте. Испытывая неописуемую радость, слетаю по ступеням и подхожу к автомобилю. Открыв дверь, ныряю внутрь. «Привет!» Оторвав взгляд от телефона, Вадим переводит его на меня и сдержанно кивает. «Привет!» Такой серьезный, с ума сойти. Не смешинок в глазах которым я уже привыкла, нелегкой полуулыбки. Порыв обнять его и засыпать благодарностями гасится под давлением исходящего от него холода. Волков заводит двигатель и молча выезжает на дорогу. Я же вся в комочек сбиваюсь, поглядывая на него искоса. «Спасибо тебе за помощь», — говорю негромко. Вадим хмыкает. «Телефон свой достань, Ксения», — произносит требовательно. Зачем? Достань. Нахмурившись, лезу в сумку и делаю, как он просит. Сейчас как-то не хочется ему противоречить. Разблокируй. Скосив на меня взгляд и увидев, что я сняла блок с экрана, протягивает руку и забирает у меня телефон. Посматривая на дорогу, открывает телефонную книжку, пролистывает до буквы «Р», несколько раз мотает вверх и вниз, а потом переводит на меня вопросительный взгляд. Где номер Руслана? Мне щеки краской заливает. У меня нет его. Виновата пищу. Он предлагал обменяться, но я отказалась. Смотрю в серьезные глаза и сквозь землю хочется провалиться. Прости, пожалуйста. Мне просто очень нужна была помощь. И я ляпнула про Руслана. Чувствую, как пятнами покрываюсь. Так пристально он на меня смотрит. Возвращает мне телефон, а сам без единого слова продолжает движение. «Понимаешь, у меня беда с английским. Он мне дается очень сложно. Если бы не ты сегодня, я бы могла лишиться стипендии. А я позволить себе этого никак не могу. Поэтому и написала то, что первое пришло на ум. Я была в панике». Тараторю безумолку. «Прости, не нужно было этого делать. Место себе найти не могу». Да, сглупила, знаю. Тереблю ремешок от сумки, пока мы едем, не зная, что еще сказать. Когда подъезжаем к моему общежитию, Вадим тормозит сбоку от него и глушит двигатель. «Выходи!» Звучит, как гром среди ясного неба. От его твердого голоса я вздрагиваю. «Что?» «Выходи!» — говорю. «Вадим! Мне правда жаль!» Начинаю оправдываться... И вдруг вижу, что он дергает дверную ручку и сам выходит на улицу. Он что, меня сейчас за шкирку доставать будет? Открыв дверь, самостоятельно выскакиваю на снег. Вадим как раз подходит ко мне, смотрит сверху вниз, а у меня дышать получается через раз. От негодования, непонимания, обиды и еще множества других разных эмоций. Спасибо, что подвез. Вскидываю подбородок, собираясь обойти его и уйти чтобы позорно не расплакаться прямо здесь и сейчас. Но не успеваю сделать и шага, когда он берет меня за локоть и, открыв заднюю дверь, подталкивает к сиденью. Я сказал «выходи», а не «уходи», шапка. Произносит строго и садится рядом.